клялся мощами святой Гвадалупы, что все факты были сообщены ему вице-консулом Соединенных Штатов в Лопасе, человеком, которому вряд ли могла быть известна и половина из них. А теперь я не без удовольствия опровергну приведенный афоризм, клятвенно заверив вас, что совсем недавно мне довелось прочесть в заведомо выдуманном рассказе следующую фразу. «Будь по-вашему», — сказал полисмен истина еще не породила ничего столь невероятного. Когда Фергюсон Хеджес, миллионер, предприниматель, биржевик и нью-йоркский бездельник, решал повеселиться, и весть об этом разносилась по линии, вышибал и подбирали дубинки потяжелее, официанты ставили на его любимые столики небьющийся фарфор,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 Самыми молодыми в этой компании были маклер Ральф Мэрием и его друг Уэйд. Зафрахтовали два кэба дальнего плавания. На площади Колумба легли в дрейф и долго поносили великого мореплавателя, не патриотично упрекая его за то, что он открывал континенты, а не пивные. К полуночи ошвартовались где-то в трущобах в задней комнате дешевого кафе. Пьяный Хеджес вел себя надменно, грубо и придирчиво.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 Мэриэм вернулся, выхватил маленький револьвер и выстрелил Хеджесу в грудь. Главный кутила пошатнулся, упал и бесформенной кучей застыл на полу. Уэйд, ежедневно ездивший на пригородных поездах в Нью-Йорк и обратно домой, умел действовать быстро. Он вытолкнул Мэриэма в боковую дверь, завел его за угол, протащил бегом через квартал и нанял кэп. Они ехали минут пять, потом сошли на темном углу и расплатились.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 «Предоставь все дело мне. Тебе надо исчезнуть. По-моему, стул юридически не считается оружием, опасным для жизни. Придется навострить лыжи. Другого выхода нет». Мэрием раздраженно пожаловался на холод и заказал еще стакан. «Ты замечал, как у него на руках жилы вздуваются? Не выношу, не...» «Выпей еще и пошли», — сказал Уэйд. «Я все устрою. Можешь на меня положиться».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 Захватив чемодан, Мэрием поехал с ним и остался в Лопасе. Кальп, вице консул, гражданин Соединенных Штатов греко-армянского происхождения, родившийся в Гессендармштадте и вскором в избирательных участках Цинциннати, считал всех американцев своими кровными братьями и личными банкирами. Он вцепился в Мэриема, перезнакомил его со всеми обутыми обитателями Лопаса, занял у него десять долларов и вернулся в свой гамак.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 ей нравится здешний тропический климат и неторопливая жизнь она подумала о покупке апельсиновой рощи короче говоря она очарована лопасом мэри ему ухаживал за сфинксом три месяца хотя ему и в голову не приходил что он ухаживает миссис кононд служила ему лекарством от угрызений совести и он слишком поздно заметил что без этого лекарства не может жить. Все это время Мэриэм не получал из Нью-Йорка никаких известий. Уэд не знал, что он в лопасе а Мэриэм не помнил точного адреса Уэйда и боялся писать. Он пришел к заключению, что пока ничего предпринимать не следует. Однажды они с миссис Коннанд наняли лошадей и отправились на прогулку в горы. У ледяной речки, стремглав несущийся с гор, они остановились на пицце. И тут Мэриэм заговорил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 произнесла она тихим, странно прерывистым голосом. На это зависит от вас. Я буду так же честна, как и вы. Я отравила своего мужа. Я сама сделала себя вдовой. Нельзя любить отравительницу. Так что, полагаю, на этом наше знакомство кончается». Она медленно подняла глаза,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 Лоренс произнес он торжественно: "Вы нужны мне. Мне все равно, что вы сделали. Если мир..." Ральф прервала она рыдающим голосом: "Будь моим миром!" Лед в глазах ее растаял. Она вся чудесно преобразилась и качнулась к Мэри ему так неожиданно, что ему пришлось прыгнуть, чтобы подхватить ее. Боже мой! Но почему в подобных ситуациях всегда выражаются так высокопарно? Ну, что поделаешь, всех нас подсознательно влечет свет рампы. Всколыхните душевные глубины вашей кухарки, и она разразится тирадой во вкусе булвер-литтона. мэри и миссис Конан были очень счастливы. Он объявил о своей помолвке в отеле Орилла Дель Мар, берег моря, испанский. Восемь иностранцев и четверо туземных астеров похлопали его по спине и прокричали неискренние поздравления. Педрито, бармен с манерами Кастильского гранда, настолько оживился под градом заказов, что его подвижность заставила бы бостонского продавца фруктовых вод полиловеть от зависти. Они оба были очень счастливы.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 клубничным мороженым застыло в его жилах. Толстый, наглый, добродушный, как и прежде, к нему приближался Фергюсон Хеджис, человек, которого он убил. Когда Хеджис увидел Мэриэма, лицо его побагровело. Потом он завопил с прежней фамильярностью. «Здорово, Мэриэм! Рад тебя видеть! Вот ж не ожидал встретить тебя здесь!» «Куинби, это мой старый друг Мэрием из Нью-Йорка. Познакомьтесь». Мэрием протянул Хеджесу, а затем Куинби похолодевшую руку. «Бррр!» — сказал Хеджес. «Эй, ледяная же у тебя лапа! Да ты болен! Ты жёлт, как китаец! Малярийное местечко! А ну-ка, доставь нас в бар, если они здесь водятся, и займёмся профилактикой!» Мэрием все еще в полуобморочном состоянии повел их к отелю «Арилла-дель-Мар». «Мы из Квинби, пояснил Хеджес, пыхтя по песку, — «ищем на побережье, куда бы вложить деньги. Мы побывали в Консепсьоне, в Вальпараисо и Лиме. Капитан этой посудины говорит, что здесь можно заняться серебряными рудниками. Вот мы и слезли. Так где ж твое кафе, Мэрием?» «А, в этой портативной будочке?» Доставив Куинби в бар, Хеджес отвел Мэриэма в сторону. «Да что с тобой?» — сказал он с грубоватой сердечностью. «Ты что, дуешься из-за этой дурацкой ссоры?» «Я думал...» — пробормотал Мэриэм. «Я слышал... Мне сказали, что ты... Что я...» «Ну, и я нет, и ты нет...» — сказал Хеджес.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 «Бип, дружище», — сказал он, медленно обводя рукой горизонт, — «ты видишь эти горы, и море, и небо, и солнце? Все мое, Бипси, все мое!» «Иди к себе», — сказал Бип, — «и прими восемь гран-хенина. В здешнем климате человеку не годится воображать себя Рокфеллером или Джеймсом О'Ниллом».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 В комнату влетел мучачо, добровольный кандидат на роль рассыльного. Бенвенидо, сказал дядюшка Панчо. Добрый день, испанский. Это для сеньора Конанд, Это для эль доктор Шшлегель. Ну диос, что за фамилия? Это сеньору Дэвису, а это для дона Альберта. Эти две в Каса де Спедес, номер 6, en la calle de las buenas gracias. Пансион на улице буэнос с номер шесть, испанский. И скажи всем, мучачо, что пахаро отплывает в Панаму сегодня в три. Кто хочет писать письма, пусть поторопится, чтобы они успели пройти через Коррео. Почта, испанский. Миссис Конанд получила предназначенную ей пачку в четыре часа.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 Жизнь без опасности и страха, полная поэзии и сердечного покоя. Как по-вашему, романтик? Что увидела миссис Конунд по ту сторону двери? Не знаете? Ах, не хотите сказать. Очень хорошо. Тогда слушайте. Она увидела, как она входит в универсальный магазин и покупает пять мотков шёлка и три ярда калинкора на передней кухарке. «Записать на ваш счёт, мэм?» — спрашивает продавец. А выходя, она встречает знакомую даму. Та сердечно здоровается с ней и восклицает. «Ах, где вы достали выкройку этих рукавов, дорогая миссис Коннант?» На углу полисмен помогает ей перейти улицу и почтительно прикасается к шлему. «Кто-нибудь заходил?» — спрашивает она горничную, вернувшись домой. «Миссис Уолдрон», — отвечает горничная, — «и обе мисс Дженкинсон». «Прекрасно», — говорит она, — «принесите мне, пожалуйста, чашку чаю, Мэгги». Миссис Конанд подошла к двери и позвала Анджелу, старуху-перуанку. «Если Матео дома, пошли его ко мне». «Матео?»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 «Так говорит мой брат. Он сегодня утром проходил на своем шлюпе мимо пункта Рейна. «Ты должен отвезти меня на этом шлюпе к пароходу сегодня же. Согласен?» «Может быть...» — Матео красноречиво повел плечом. Миссис Конан достала из ящика несколько монет и протянула ему. «Подведи шлюп в бухту за мысом, к югу от города», — приказала она. «Собери матросов и к шести часам будь готов отплыть. Через полчаса приготовь в патио тележку с соломой. Ты отвезешь на шлюп мой сундук. Потом получишь еще. Ну, быстрее!» Маттео удалился впервые за много лет, не волоча ноги. «Анджела!» — вскричала миссис Коннант в лихорадочном возбуждении. «Помоги мне уложиться! Я уезжаю! Тащи сундук! Сначала платье! Ну, пошевеливайся же! Сперва эти чёрные! Быстрее!» С самого начала она ни минуты не колебалась. Её решение было твёрдым и окончательным. Её дверь открылась, и через эту дверь ворвался мир. Любовь её к Мэри ему не уменьшилась, но стала теперь чем-то нереальным и безнадёжным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 На ней был длинный широкий пыльник из чёрного шёлка, который она обычно надевала, отправляясь на прогулку, если вечер был прохладен, и маленькая круглая шляпа с накинутой сверху кружевной мантилей абрикосового цвета. Короткие сумерки быстро сменились мраком. Матео вёл её по тёмным, заросшим травой улицам к мысу, за которым стоял на якоре шлюп.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 Она пройдет мимо отеля, попросит кого-нибудь вызвать мэрием поболтает с ним о каких-нибудь пустяках, и когда они расстанутся, он по-прежнему будет думать, что они встретятся в семь часов у нее. Она отколола шляпу, дала ее Матео и приказала. «Держи ее и жди здесь, пока я не вернусь». Закутав голову Монтилией, как она обычно делала, гуляя после захода солнца, миссис Коннант направилась прямо в орилло дель -Мар.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 И продолжал смущенно. «Но «Ну, разве сеньора не знает, что сеньор Мэрием сегодня в три часа отплыл на Пахаро в Панаму?»